Рен. Глава двадцать седьмая. Следующие дни в Аннадоне прошли под свинцовым небом. Рен сгрызла все ногти, она до изнеможения мерила шагами комнату, в то время как дыхание короля лежал в своих покоях в состоянии между сном и бодрствованием, под бдительным оком Гектора Пегаси. Его самочувствие не улучшалось, но и не ухудшалось — Каждое утро Рен просыпалась со страхом, что она может встретить его во дворе в полном, как и всегда, здравии, или открыть свою дверь и обнаружить дворцовых стражников, ожидающих, чтобы арестовать ее за то, что она сделала. Она избегала Селесту, боясь, что чары памяти рассеются, и она придет в себя, а значит, вернутся и ее подозрение К счастью, график Чапмэн не оставлял ей свободного времени, а отведенные Рен часы с принцем Анселем — давали прекрасный повод не встречаться с лучшей подругой Розы и в то же время находить предлог, чтобы побыть рядом с Тором. Во время их прогулки верхом границы Эшлина Рен полулежала на берегу реки и громко смеялась, пока принц и его солдат пытались превзойти друг друга, ловя прыгающего лосося голыми руками. После этого она видела ансли еще три раза за обедом и один раз на прогулке по лесу, где принц несколько раз не смог взять ее за руку, прежде чем переключить свое внимание на кормление уток в озере. Рен проводила эти встречи, украдкой обмениваясь взглядами с Тором, не желая ничего, кроме как затащить его в темный угол и, наконец, поцеловать до беспамятства. Иногда рэн делала вид, что гладит Эльски только для того, чтобы приблизиться к солдату, не вызывая подозрений. Она вела опасную игру, но ничего не могла с собой поделать, и даже если Геврониц вел себя слишком профессионально, стоял со слишком выпрямленной спиной и занимался волчицей, иногда рэн ловила его взгляды, в которых читалось неприкрытое желание, из-за чего по ее спине пробегали мурашки. За неделю до свадьбы, когда луна стала почти полной, рэн проснулась от далекого рева горнов. Она в испуге вскочила с кровати и накинула платье. Агнес нигде не было видно, как и завтрака. Когда Рен спустилась с восточной башни, она чуть не врезалась прямо в Чапмана, который в панике метался по коридорам. Она схватила его за руку. «Что это за шум? Что происходит?» «Это гевронцы», — завопил он. «Они уже плывут по серебряному языку». Рен напряглась. «Они здесь?» «И раньше положенного». Чапман в ярости замахал своим свитком. «Учитывая, что дыхание короля болен...» «У нас нет времени на организацию приветственной процессии. Мне нужно немедленно собрать почетный караул. И принца...» «Ох!» Он сорвался с места. «Кто-то должен сообщить принцу!» В следующую секунду Чапман исчез из виду, рэн приподняла подол юбки и направилась к проходу под Восточной башней. Ее торопливые шаги эхом отдавались в тишине. Нетленные огни давно умерших ведьм освещали ее путь к реке. К тому времени, как она выбралась через ливневую канализацию из дворца, её одежда покрылась грязью. Внизу, на берегу Серебряного Языка, горожане Эшлина собирались у мельницы. Некоторые вышли на мостик и вытягивали шеи, чтобы взглянуть на корабли. рэн пробиралась вдоль берега реки, держась в тени. Добравшись до корявого дерева, низко нависшего над водой, она закатала рукава и начала взбираться по нему. Это было сложно, учитывая, что её платье стягивало ребра, а юбки обхватывали лодыжки. Но она справилась, карабкаясь по стволу, как белка. Снова зазвучали горны. Рен закатила глаза. Похоже, Гевронсы намеревались разбудить всех мужчин, женщин и детей Эшлина. Вскоре она забралась достаточно высоко, чтобы разглядеть острый нос первого корабля, рассекающего речной туман. Он был чудовищно красив. Гладкий и черный, он двигался быстро и грациозно, а его вздымающиеся паруса были глубокого мерцающего серого цвета. Каждый парус был украшен ярко-серебряным гербом Гефры, ревущим могучим белым медведем, так что нельзя было ошибиться, откуда прибыло это гордое судно и кто на нём находился. Рен медленно двинулась по ветке, чтобы лучше разглядеть людей на палубе. Дерево застонало, наклонившись к реке, но девушка держалась так крепко, что костяшки её пальцев побелели на фоне коры. Теперь она могла рассмотреть лица солдат, мужчин и женщин, одетых в ту же тёмно-синюю форму, что и Тор, тяжелые черные ботинки и, сшитые на заказ мундиры, застегнутые на блестящие серебряные пуговицы. Они тоже казались такими же высокими и хорошо сложенными, как и он. Страна остальных гигантов. Все они стояли устрашающе неподвижно. Широкие плечи расправлены, квадратные подбородки направлены в сторону дворца Анаден, как будто он был их целью, а не пунктом прибытия. Нить беспокойства натянулась внутри Рен. Она взобралась на ветку повыше. Её ноги дрожали, когда она ползла вверх, вверх, вверх сквозь листья, пока не увидела следующий корабль, скользящий в процессии. Шипящие водоросли. Второй корабль был заполнен зверями. Огромные белые медведи бродили среди грозных снежных тигров и волков с серебряными клыками, и ни один из них не был прикован. Семья Тора, табунщики, хорошо их обучила. Дрожь пробежала по Рен, когда она представила, как после свадьбы эти ужасные создания отправятся к ведьмам Орты. Время было петлёй, затягивающейся у неё на шее. С каждым вдохом Радберн становился всё ближе к союзу, который положит конец ведьмам. И даже если он действительно умрёт, теперь, когда гевронцы были здесь, в Эшлине, как, чёрт возьми, она собиралась отправить их обратно. Она могла только надеяться, что Банба получила ее письмо и увела ведьму в безопасное место. На мосту через серебряный язык толпились горожане. Обернувшись, Рен заметила людей, которые должны были встретить гевронцев. Тор шел впереди. Каштановые пряди его волос сияли в лучах утреннего солнца. Ансель следовал за ним по пятам, щеголяя в большой серой шляпе с высоким серебряным пером, прикрепленным к верхушке, По бокам от них бежали взволнованный Чапман и двое дворцовых стражников. Рен выругалась, когда поняла, что они пойдут мимо нее. Она обхватила ветку в попытке замаскироваться, но листьев было недостаточно, чтобы скрыть бледно-розовое платье. Почему она выбрала розовое платье? Как и все остальное на себе, если уж на то пошло. Все, что она могла сейчас сделать, это прижаться щекой к коре и надеяться на лучшее. Третий корабль выплыл из тумана, как лебедь. Он был меньше и изящнее, чем предыдущие. Его тонкие паруса были яркими, серебристо-белыми. На палубе толпилось знать в роскошных палантинах, изысканных шляпах и длинных шубах. На самом носу, как будто она собиралась броситься в воду, стояла крупная девушка. Её волосы были длинными и тёмно-красными, а лицо призрачно-бледным. Она баюкала на руках маленького белого лисёнка. Принцесса Аника Фелсинг. Даже отсюда Рен могла разглядеть в принцессе Гевры какую-то дикую красоту и вызов в её сжатых челюстях. Она смотрела на белые башни Анадана так, как хищник оценивает свою добычу, прежде чем проглотить её. Если Аника была здесь, это означало, что и Аларик был рядом, хотя на палубе не наблюдалось никаких признаков короля Гевры. Рен продвинулась по ветке, чтобы получше рассмотреть. Дерево угрожающе заскрипело. Принцесса Роза это ты раздался испуганный голос чапмана великий защитник что ты делаешь здесь без сопровождения рэн крепко зажмурилась гниющий карп и более того что ты делаешь на дереве добавил принц ансель с большим беспокойством рэн посмотрела вниз сквозь переплетающиеся ветви и увидела что принц смотрел на нее снизу вверх перо на его шляпе драматично развивалась на ветру рядом с ним чапман выглядел так словно был на полпути к сердечному приступу Она помахала им рукой. «Я просто... М хотела получше рассмотреть корабли». Тор появился в поле зрения как раз в тот момент, когда порыв ветра наклонил дерево. рэн попыталась отползти назад, но ее юбки зацепились за сучок, и от внезапного перемещения ее веса по центру ветки пошла трещина. Она взвизгнула, когда ветка накренилась к воде. «О нет, о нет, о нет!» — завопил Чапман. «Не двигайтесь!» — крикнул Тор, Но было уже слишком поздно. Когда горных гевренцев снова зазвучали, остальная часть ветки оторвалась от ствола, потянув Рен за собой. задавленно крикнув, она рухнула в реку. Вода поглотила её. Было холодно, но Рен привыкла к ледяным укусам океана. Она успокоила своё тело, её юбки плавали вокруг неё, как медуза, пока она ждала, когда пройдёт холод. вынырнув на поверхность, она легла на спину и широко раскинула руки. На берегу реки царил хаос. Тяпман хрипло закричал. «Принцесса не умеет плавать. Она утонет. Кто-нибудь вытащит ее оттуда сейчас же!» «Я не умею плавать, Гилли!» — воскликнул один из стражников. «Не смотри на меня, Ральф, я тоже не умею!» Возможно, слишком поздно рэн осознала, что Роза должна тонуть. Она вскинула руки вверх и захлопала ими по воде. «На помощь! Я тону! Я не умею плавать! Ох, на помощь! а, -а, -а! Я умру!» «Тор, ради гринстода сделай что-нибудь!» взмолился Ансель. Рен позволила воде потопить её мольбы, пока Тор стаскивал сапоги и сбрасывал мундир. Последнее, что она увидела, прежде чем позволить себе погрузиться ниже поверхности воды, был солдат Гевронец, прыгающий с берега реки. Она позволила себе обмякнуть в реке. Её волосы плавали, закрывая лицо. Гевронец был хорошим пловцом. Но Рен с удовлетворением отметила, что он был не так хорош, как она, и уж точно не так грациозен. Он доплыл до неё в считанные секунды, крепко обхватил её за талию и поднял на поверхность. Рэн всплыла с драматичным вздохом. Затем она зашипела и замахала руками для пущей убедительности. Тор притянул её к себе, пока её голова не откинулась ему на плечо. «Спасибо», — вздохнула она, находясь в его руках. «Ты спас меня». Свободной рукой солдат помогал себе плыть обратно к берегу. «Перестаньте притворяться. Я знаю, что вы умеете плавать» рэн захлопала ресницами. «Я не понимаю, что ты имеешь в виду?» «Если вы хотели побыть немного наедине, то есть способы получше, чтобы сделать это». Губы Тора коснулись раковины её ухом. «Я видел, как сначала вы держались на поверхности. Было похоже, что вам нравилось это». «Я была в шоке», — мягко ответила рэн «Все знают, что я боюсь воды». Тор перевёл на неё взгляд. Капельки, как бусинки, свисали с его ресниц. Серые глаза были точно такого же оттенка, как грозовые тучи. «Ложь», — прошептал он. Чувствуя себя безрассудной и охваченной желанием, рэн повернула лицо и поцеловала его в шею. Дрожь пробежала по телу Тора, и она почувствовала, как он напрягся рядом с ней. рэн откинула голову назад и закрыла глаза, слегка ухмыляясь, пока он переправлял ее на берег реки. Ее вытащили из воды дворцовые стражники, которые оба выглядели довольно смущенными. «Все хорошо, я жива», — уверила она их. «Теперь вы можете выдохнуть». Ансель протиснулся вперед. Он обхватил лицо рэн ладонями. Она сразу же почувствовала их тепло и липкость. «Ты в порядке, мой цветок? У тебя посинели губы!» «Мне повезло, что твой солдат плавает, как рыба», — ответила Рен, стуча зубами. Позади нее Тор отряхивался, как мокрая собака. Его волосы были насквозь мокрыми и прилипли к лбу, а белая рубашка стала совершенно прозрачной. О, звезды! Рен старалась не пялиться на его бицепсы, пока он выжимал одежду. Тор заметил, что она смотрит на него. Его взгляд опустился сначала на ее шею, затем медленно на остальную часть ее тела, где ее промокшее платье слишком плотно облегало ее изгибы. Кадык Тора дернулся. Затем он поднял с земли свой мундир и протянул ей. — чтобы вы смогли прикрыться принцессам. — Что ж, слава великому защитнику за ваши манеры! Чапман повернулся к дворцовым стражникам. — На случай, если кому-то из вас двоих несчастных идиотов интересно, вот так выглядит компетентный солдат! Стражники поспешили снять свои мундиры Вот, возьмите мой, ваше высочество! — Нет, возьмите мой! Я как раз этим утром начистил пуговицу! — Мне хватит одного, спасибо, — ответила Рен. Мундир Торо доходил ей до коленей и делал её похожей на карлика. И всё же запах гор и приключений приятно щекотал ей нос. Она приподняла ворот повыше. Ансель поиграл пером на шляпе, с тревогой поглядывая на приближающиеся корабли. «Гевронцы почти добрались», — Чапман повернулся к Ренн. «Ты должна немедленно вернуться во дворец. Король Гевры должен быть представлен принцессе Иоанне соответствующим образом, не говоря уже о ее лучших регалиях и во всей красе». Он цокнул языком. а не в виде дрожащей нутрии, на которую ты сейчас похожа». Рен боролась с желанием столкнуть Чапмана в воду. «Конечно», — смиренно ответила она. «Я сейчас же уйду». «Уже слишком поздно» заметил Тор, который был значительно выше остальных и мог видеть гораздо дальше. Он смотрел не на первую лодку гевринских солдат, а на ту, что скользила прямо за ней, ту, что полна зверей. Рен нахмурилась. «Это...» — да одновременно ответили Ансель и Тор. Король аларик в одиночестве стоял на носу корабля. Его звери свободно бродили вокруг него. Он был высоким и стройным, в безукоризненно белом мундире, отделанном мехом и украшенном серебряной парчой. Его кожа была бледной, как зимний снег, а на волосах цвета летней пшеницы выделялась одна темная прядь, как молния. Она была убрана с его лица замысловатой короной из серебряных ветвей, которая придавала ему вид гордого оленя. Позади него могучий белый медведь встал на дыбы и издал оглушительный рев. Алрик Фелсинг даже не вздрогнул. «Король плавает со своими животными?» Рен не могла отвести от него глаз. В реки была какая-то пугающая красота, деликатность, которая противоречила его жестокой натуре, и его неожиданное присутствие на реке пробудило в ней ледяное ядро страха. «Он доверяет им больше, чем своим людям», — мрачно произнёс Тор. Ансель неловко переступал с ноги на ногу. «Что ж, это настораживает». — пробормотала она. аларик дернул головой, как будто услышал ее. Его взгляд остановился на их промокшей кучке на берегу реки. Послышался вздох замешательства, его брови сдвинулись, когда он осознал смысл этой сцены, затем растянул губы. Кривая улыбка обнажила его острые клыки. Рен почувствовала, как эта улыбка пробежала по ее спине, холодная и безжалостная, как лед.